Глава пятая. Луна-свет. Она растерялась. Замерла пойманной птицей, забыв, как дышать. А потом резко вырвалась и попыталась ударить, но я перехватил ее руку. Щеки пылали румянцем, а в глазах уже не янтарь. Огненный ураган. «Считай это платой за удар камнем», чуть усмехнулся я. Тихонько скрипнула дверь. «Простите, о, господин Уларс. Едва я обернулся к Йорду, как щеку все же обожгло от удара, а в голове зазвенело. «Ну так это в подарок!» От неожиданности я даже отпустил ее. Да уж, вторая-то рука оставалась свободной. Это я как-то упустил. «Вон! Оба!» Решив, что это разумно, я молча вышел из комнаты и захлопнул дверь. Пусть в этот раз думает, что победила. Потеряв щеку, поморщился и вздохнул. Горело все же славно. Да философски заметил Йорд. «Не везет вам с женщинами!» «Заткнись!» — буркнул я, снова потеряв щеку. «Вот же хлестнула ведьма!» Йорд молча провел меня в комнату, благоразумно помалкивая. Арва еще спал. Неплохо было бы и мне самому подремать. Рассветное время самое сладкое, да и сегодня опять ночь спокойной не будет. Я вздохнул, бездумно глядя в окно. По двору уже начали ходить слуги то и дело слышались тихие голоса. «И почему рядом с Рангрид я повел себя как полный глупец?» «Ладно, может, и правду сказывают, что красивая женщина способна задурить голову. Только вот голова сегодня у меня отчаянно дурная и без нее. Тебя-то где носила?» Говорить я старался тихо, чтобы не разбудить арвы. Йорд тем временем уже уселся на кровать и жевал сушеные ягоды. Видно, от кухарки своей ненаглядной и впрямь всю ночь не отходил. — Хьордис с беседой развлекала, — ответил он, отправляя еще одну ягоду в рот. — Сама не дурна, так еще и умна. Я не заметил, как ночь прошла. А еще она подсказала, какие припасы брать с собой и что в Ярлунге лучше покупать. Ярмарка-то в разгаре, так что сейчас товара хоть и много, но надо быть внимательным. Я молча смотрел на него. Поймав мой взгляд, Йорд осекся. Значит, беседы развлекала. Йорд сделал вид, что сосредоточенно рассматривает полотняный вышитый мешочек, из которого доставал ягоды. А вышивала-то мастерица. Диковинный орнамент переплетался с рябиной и резными листьями. У него такого раньше не было. Ты что, кухарку приворожил? Йорд пожал плечами. поди разбери этих баб. Но она была приветлива. Я покачал головой и усмехнулся. Вот уж и ночка. Кстати, я же так и не спросил, зачем Рангрид наложила заклятие сна? Или не только сон там был? Так, ладно, Рангрид должна передать монеты. Мне они для ритуала сегодняшнего нужны. Поэтому чуть позже зайди к ней. Комнату ее знаешь. Но в ближайшие пару часов меня не тревожь. Я потянулся и зевнул. Все же ж гадкая привычка не спать по ночам. Господина Ларс. Повисла тишина. Даже Арве, казалось, не дышит. А может, и проснулся уже, хотя мы старались не шуметь. «А зачем вы это сделали?» Я прекрасно понял вопрос и... Неожиданно почувствовал себя мальчишкой перед взрослым. Впрочем, Йорты был старше меня. Только вот нормальный ответ на ум не шел. Я тут же разозлился. На себя, на Рисе, на замершего Арве. Тот хоть и спиной лежал, но не спал уже точно. Захотел хмыкнул, отворачиваясь к стене, распуская шнуровку на рубахе. «Тогда берегите голову. Чудесница припасет еще не один камень». Я резко развернулся, но Йорт уже успел выскочить из комнаты, лишь тихонько скрипнула дверь. Холодно и неприятно. Денек выдался еще тот. То и дело, с деревьев опадали багряные и золотые листья, не выдержавшие натиска ветра. С вершины холма хорошо просматривалась Ерлунгская долина, но озер в этой стороне не было. Вероятно, придется возвращаться туда, где я повстречал Рангрид в первый раз. А Ян нетерпеливо прянул ушами и всхрапнул. «Мне тоже не нравится, но что поделать?» Я погладил его по шее. «Вблизи города ритуала луна-света не провести». Конь недовольно фыркнул, но больше не возражал. «Порой казалось, что он гораздо умнее меня». Связываться с госпожой Луной – дело не из простых. Да еще и неизвестно, согласится ли древняя богиня прийти на мой зов. Я еще раз на зажатые в руке монеты. Простенькие, круглые, ничего особенного. Заинтересовать могли разве что тонкий полумесяц на обеих сторонах, да ребристые бока. Но стоило немного подержать их, согреть в ладонях, как лунное серебро загорелось и замерцало. Казалось. Не монеты, а драгоценности с головного убора госпожи Луны появились у меня, леденя кожу и приковывая взгляд. Рангрид не доверила их йорду и принесла сама. При этом держалась отстраненно и холодно, ничем не намекая на происшествие на рассвете, но и не улыбаясь. Я двинулся вперед, начав медленный спуск с холма. Боги или древняя раса. Так до сих пор и не ясно. Это одни и те же или совершенно разные создания. Те, которые приходили к людям, называли свои имена, ничего не боялись. По словам бабушки, раньше господином и госпожой звали лишь тех, чьи силы были непонятны человеку. Ночь, смерть, боль, любовь. Но после что-то изменилось. Боги стали уходить из этих мест, стерлись из памяти их имена. Так и с госпожой Луной. Раз она была покровительницей города, значит, к людям выходила. Ей молились, совета спрашивали. Но пришли повелители холода и... Я вздохнул, спрятал монеты в деревянную коробочку вместе с узкими серебряными цепочками, недавно купленными на ярмарке. На встречу ехала повозка с двумя смеющимися ванханинцами. Дорога от Ярлунга ровная и хорошая, Поэтому неудивительно, что она никогда не пустует. Ванханинцы, мужчина и женщина, так увлеченно разговаривали, что толком не смотрели по сторонам и не обратили на меня внимания. Ванханин. Интересно, получится у меня когда-нибудь добраться до родных мест. Почему-то вспомнился наш дом, штормящее море, храм Гунфридра на скале и... Я задумался. Гунфридр не скрывал своего имени и приходил к морякам. И вряд ли кого-то боялся. А спорить мощь морского владыки не решался никто. Как? Как же получилось, что некоторые боги все же остались тут? Ведь есть гунфридер, есть праотец Огонь Солнца Бран, есть Яралга Северная Заря, есть Леля Славная, богиня, пришедшая из тех мест, где живут гарды. Я мотнул головой и поправил ворот рубахи. Холодно. Хватит думать о глупостях. Сегодня ритуал. Надо все сделать на совесть и стараться не допускать мысли о том, что будет при неудаче. Снова подул ветер, принося запах пожухлой травы, пыли и поздней осени. Скоро, скоро уже придет госпожа зима. Недолго осталось. Вернулся я к постоялому двору быстро. Но всю дорогу то и дело возникало ощущение, что кто-то смотрит мне в спину. Один раз даже удалось заметить мелькнувший серый плащ. А может и не плащ вовсе. Так. Клочок тумана. Или Нороа почувствовал и понял мой замысел? На постоялом дворе меня встретил Арве. — Аларс. Я спустился на земь и, ухватив коня под узцы, подошел к Фассегриму. — Что случилось? — Тебя искали тут. Да ушли уже. Я удивленно посмотрел на него. — Кто? — Люди, такие как ты. Из Ванханина. Рангрид... Надела мне на шею кожаный шнурок с овальным костяным янтарем. И хоть камень был с изъяном, я тут же почувствовал приятное тепло. «Это должно помочь. Ночной ритуал отбирает много сил. Уж, коли я тебя послушалась, то прими хотя бы камень. Он не позволит силам утекать так быстро, как случается обычно». Я поймал ее руку и коснулся губами тыльной стороны ладони. «Нет, чудесница не растаяла и не смутилась» но и волком больше не смотрела. И настояла, чтобы мы отправились к озеру вместе. Йорда я оставил на постоялом дворе, наказав присматривать за арвы. Неровен час, опять что-то с фассегримом стрясется. Вокруг царили тишина и покой. Свет звезд и луны лился на землю, тонул в темных водах озера. Ночью тут совсем не так, как днем. Даже казалось, что место вовсе изменилось. — И как тебе не холодно было? — спросил я, глядя на воду. Рангрид не сразу поняла, о чем речь, а потом тихо засмеялась. «В мире киви-то мы привычные. А чудесницы и подавно. Холодная вода закаляет тело и несет здоровье». Я кивнул и сказал, «А теперь оставайся здесь. И не на шаг ближе». Рангрид хотела было что-то ответить, но промолчала. Вот и славно. Оставив ее возле зарослей кустов, я подошел к самой кромке воды. «Хорошо, что здесь озеро». Не надо воду нести. Да и ночь выдалась тихая, безветренная. Ничто не помешает. Положив деревянную коробку на берег, я достал монеты и четыре цепочки. Руки противно дрогнули. Спокойно, О, Ларс. Забудь обо всем. Не время сейчас. Вдох, выдох. Между пальцами левой руки я пропустил цепочки, чтобы они, свисая, касались ее тыльной стороны. В правой зажал монеты. Всего несколько мгновений, металл потеплел. Ты, что царишь на ночном небе и повелеваешь звездами. Ты, что льешь свет на спящую землю и хранишь покой. Холодная и мудрая, великая сестра огня солнца. Ты видела рождение и смерть. Ты знаешь тайны. Ты оберегаешь от страха вечной тьмы. Услышь. Помоги. Не оставь в беде. И голос будто не мой. Чужой и странный. Нигом стал высоким и звонким. Словно лунные лучи были хрустальными струнами, а из ниоткуда появившийся ветер начал играть на них древнюю мелодию. Под ногами вздрогнула земля, а по озеру прошла волна. Монеты начали жечь кожу, но я сжал их крепче и соединил руки. «Призываю тебя, госпожа Луна! Из тьмы небес до веков помоги своему слуге! Забери лунного всадника!» Музыка хрустальных струн взметнулась, потекла мелодией. Старой, но завораживающий. Цепочки дрогнули и засияли. Переплелись, будто живые змейки. Я не шевельнулся. Через секунду монеты вспыхнули, окутали белым светом всю кисть. И словно вздох донесся издалека. Еле слышный, мягкий, нечеловеческий. Белый свет и серебро уже окутали меня полностью. Замерли. А потом удар. Я мигом оказался в воде, но холода не почувствовал, только завороженно смотрел, как белое серебро струилось из моих рук, превращая воду в расплавленный металл. Хотя нет, не металл, что-то живое, дышащее. За спиной послышалось ржание. Я резко обернулся. В озеро входил лунный конь, смотрел прямо на меня невероятными глазами, приблизился, мотнул головой. Ткнулся мордой в плечо. По телу тут же пробежала дрожь, и стало так холодно, будто лунным льдом коснулись. Что ж ты своего хозяина оставил? ласково шепнул я, мягко коснувшись его гривы. Конь вздохнул, мотнул головой и сделал еще шаг. Миг и сам засиял серебром. Нора! Неожиданно прошелестел шепот над озером, и к воде устремилась лунная дорожка я замер сердце бешено застучало по ней медленно и спокойно спускалась женщина только не разглядеть ее будто она в полупрозрачную вуаль закутана лишь смутные очертания а сама горит полыхает как лунное пламя нороа из озера метнулись четыре белых луча перевитых серебром и застыли а потом внезапно дрогнули Послышался хрустальный звон. Они кинулись к лунной дороге. Мгновение лучи слились с ней, связывая озеро и... Неужто саму госпожу луну? Плечо вдруг обожгло, я вздрогнул. Не зря я тебя выбрал, прошелестел голос. Спасибо. На тело накатило оцепенение. Не получалось пошевелить даже пальцем. Но Руа обошел меня, держа под усцы коня. «Спасибо», — повторил он и улыбнулся. В серых глазах сияла благодарность. «Что бы ни произошло, назови мое имя, и лунные стрелы придут тебе на помощь». Вокруг все поплыло. Едва удерживая сознание, я все же видел, как он спокойно пошел по дорожке, а потом замер перед лунным пламенем, госпожой луной. Поклонился ей в пояс. Она кивнула. Протянула руку и коснулась его плеча. А после повернула голову и поглядела на меня. Дыхание перехватило. Не отвернуться, не смотреть в глаза богини, сил не было. Или показалось, или, за сияние, я увидел прекрасное лицо и грустную улыбку на губах. Повинуясь странному порыву, я сделал шаг вперед, но она покачала головой и подняла руку. Будто подталкиваемый чужой силой, я повернулся и почти бегом кинулся к берегу. Воды уже было по щиколотку, когда грудь взорвалась болью, я вскрикнул и провалился во тьму.